Старик попросил отвезти его к храму Нейт, стоявшему около большого парка на берегу реки. «Разве ты жрец этого храма?» – спросила Игисихора. «Ведь ты эллин, несмотря на египетскую одежду». «Я здесь гость», – ответил старик и повелительным жестом поманил к себе Таис. Афининка послушно подъехала к ступеням, по которым медленно поднимался старик. Ты, афинская гитера, брошенная крокодилом и спасшейся. Что ты ищешь в храмах черной земли? Теперь ничего. Думала найти мудрость, утоляющую душу больше, чем философические рассуждения о политике, войне и познании вещей. Я их наслушалась в Атике, но мне не нужна война или устройство полиса. И не нашла здесь ничего, Таис презрительно рассмеялась. «Здесь поклоняются зверям? Что ждать от народа, боги которого еще не стали людьми?» Старик вдруг выпрямился, выражение его глаз изменилось. Таис почувствовала, как взгляд незнакомца проник в сокровенные глубины ее души, беспощадно обнажая тайные мысли, надежды и мечты, казалось бы, надежно скрытые.